Нечто вроде семинара или кружка, где обсуждали работы с этой мушкой. Вначале было слово, или вначале было дело. Вот перед чем всегда встаешь в тупик. Вот о чем спорили философы. И будут спорить и дальше. Потому что даже в том, что происходит на наших глазах, мы не всегда улавливаем, что же было в начале: слово или дело. С чего начался Дроссор творений Четверикова, столь любезно его сердцу, этот вопящий, кипящий яролаж, из которого один за другим выходили, как 33 богатыря, зачинатели оригинальных направлений в генетике. А начался он, судя по всему, из жажды общения, но так, чтобы общаться, не стесняясь никакими принятыми формами заседаний, предлагать, обсуждать без оглядки на мыслимое и немыслимое. Все же что-то этому предшествовало. После окончания университета полагалось заниматься наукой. Но университета, как известно, зубр не кончал и госэкзаменом не сдавал. Не кончив учебы, он взялся за науку. Все это знали, и в университете знали, и этого было достаточно. Тогда, в первой половине 20-х годов, пищебумажная жизнь в науку еще не проникла. Человек расценивался по делам ученый по работам, студент по тому, как он понимает и на что способен. Райское время, когда все ходили на гишом, не прикрываясь дипломами и званиями. Когда Калюша уезжал за границу работать, его учитель Кольцов дал ему письмо, в котором удостоверял, кто он такой. Это заменяло все справки и мандаты. Главное, что он его ученик и обучен. И когда он, Калюша Организовал в Москве практический институт. У него тоже на это не было никаких особых бумаг. Было желание на основе биологии создать нечто необходимое, практическое. «Счастливая пора». Он вспоминал о ней с блаженной улыбкой. Все враги, окружавшие Россию, разгромлены, и можно было заняться любимым делом. Один из рассказов своих о тех годах он начал так. «Как хорошо» ко мне Господь Бог относился, и, убедившись в этом, я занялся экспериментальной биологией. Оскар Фогт был невролог, невропатолог. Он много сделал для учения об архитектонике полушарий мозга. Кроме того, был крупный специалист по шмелям, по их изменчивости. Он собрал крупнейшую в мире коллекцию шмелей. Короче говоря, его можно было считать зоологом, То есть по рассуждению Калюши можно отнести к лучшей части человечества. Фокт, обожающий своих шмелей, хотел генетически подойти к их изменчивости. В Германии подходящего генетика не было. То есть были, конечно, знаменитые Баур, Гольдшмидт, Штерн, но они занимались другими темами. Так что работа у Фокта обещала быть интересной. Однако Калюша категорически от нее отказался – И Иксимашкой являться не стал, не имело смысла. Никаких уговоров не желал слушать. Зачем ехать в Берлин, когда ему и здесь хорошо? Кольцов настаивал. Надо отдать ему должное, он умел управлять своими строптивцами. Почему Кольцов выбрал Калюшу? Способных, талантливых у него хватало. И годы показали, что все, буквально все ученики Кольцова стали выдающимися генетиками. И Астауров, и Николай Беляев, и Ромашов, и Гершин -Зон. Но Калюшу он выделил как наиболее самостоятельного из молодых. Затем у Калюши уже было пять печатных работ. Из них одна большая. Когда он успел? Насчет этого тоже следует сказать особо. Работоспособность у него была ни с чем не сравнимая. Известно, что он продолжал преподавать, чтобы кормиться и кормить семью потому что Лелька к тому времени уже родила здорового, орущего благим матом сына Дмитрия, которого почему-то все звали Фомой. Новоявленный папаша приговаривал ему, "Ари, ари, морда шире будет!» Когда он мог это приговаривать, неизвестно, так же, как неизвестно, когда он мог дуться в городки. Расклад времени не сходится. Если, конечно, считать, что в сутках и тогда было 24 часа, Преподавание занимало у него до 58 часов в неделю, то есть побольше 9 часов в день одного говорения, из месяца в месяц. Такой нагрузки не выдерживал ни один преподаватель. Кое-кто пробовал за ним угнаться и быстро скисал. Он дразнил их «слабаки», «недоноски».